Полярные рыцари. У народов, живущих в экстремальных природных условиях, очень медленно меняется уклад жизни. Когда все силы уходят на то, чтобы прокормиться и выжить, тут уж не до общественного прогресса. Даже в позднейшие времена, когда саамы волей-неволей начали испытывать сильнейшее влияние соседних народов, их быт сохранял множество исключительно древних черт. Если начать хоть сколько-нибудь подробно рассказывать о них. Можно написать отдельную, толстую и очень интересную книгу. Упомянем вкратце лишь о некоторых. Начнем с того, что у Саамов царил самый настоящий матриархат. «В доме глава женщина», – писал русский исследователь XIX века. «Мужчина только работник и муж». Малочисленному народу, расселившемуся со своими оленями стадами по огромной территории, к ближним соседям ездили в гости за три дня пути, воевать было не с кем и не за что. Вот и получалось, что в повседневной жизни на первый план выходил не мужчина с его страстью к новшествам и приключениям, а мудрая хранительница, собирательница, женщина. Такое положение дел отнюдь не мешало самским мужчинам быть настоящими рыцарями. Когда во время зимнего кочевья на стоянке ставили шатер вас нечто вроде мехового вигвама, и разводили в нем крохотный костерок, внутри устраивали только детей и женщин. Мужчины же просовывали в кувас лишь голову и плечи, а ноги и нижняя часть тела оставались снаружи. Никто при этом не замерзал. На каждом были яры, меховые сапоги выше колен, с пришитыми к ним меховыми же штанами».